Глава 66. Нормальная жизнь. Григориан. Лучше не стало, а только хуже. Вместо того, чтобы через пару дней уже бегать с детьми по дому, Алекса лежала без сознания двое суток, ни на что не реагируя. Мне пришлось много выслушать от Арсана, и я был согласен с каждым его словом. Не понимал, почему так поступил, знала же, что ей можно только воду. Просто во всех вопросах, касающихся Алексы, у меня полностью отключается мозг, и я все делаю неправильно. Хотел поторопить события. Так все было хорошо, и я боялся потерять настроение, которое образовалось между нами. И все не зря. Мне кажется, я бы даже зная исход, все равно поступил бы так же. Мысли о светлом будущем грели мою душу, но тут на моем пути встала неожиданная соперница. Домале не на шутку перепугалась за маму, и теперь она не отходила от нее, сидела днями напролет. Боялся лишний раз подойти, потому что при каждом приближении она смотрела на меня, как на врага. Спала рядом с матерью и отказывалась возвращаться в свою комнату до ее полного выздоровления. Арсан мне мягко намекнул, чтобы я часто не приходил к Алексе, дабы сильно не раздражать девочку и не разрушать налаживающиеся отношения. Так и сделал. Через долгих, мучительных два дня Алекса наконец пришла в себя. Моё место заняла Дамале. Она теперь прониклась любовью к маме, просила прощения за свое поведение. И понятно, Алекса была счастлива до безумия. Я, в общем, тоже был рад, но теперь, казалось, для меня места в жизни Алекса не осталось. Опять все вернулось к исходной точке, когда все счастливы, кроме меня». Алекса выздоровела окончательно, и все мои предположения оправдались. Она сразу кинулась за дела, наверстать упущенное с Грегалексом, показать новый мир Ади и Дамале, уборка, приготовление еды и так каждый день. Почему-то она решила, что непременно должна сама все делать. Засыпала она в детской, укладывая детей. Прошел день-два, и мне ее хотелось молча утащить подальше от дома и запереть там без объяснения причин, но пока я просто был в жутком унынии. Мне не хватало Алексы, ее внимания. То, что она вроде бы была где-то рядом, носило только формальный характер, держался из последних сил и не знал, как мне правильно себя вести». Эта ужасная девчонка чувствовала мое настроение, и как только я предпринимал какие-то попытки к избежению, сразу была тут как тут и отвлекала все внимание на себя. Может, дар у нее и ушел, но мое настроение она чувствовала отлично. Радовалась, что отвоевала у меня маму, и ни в какую не хотела делиться. Подошел Арсан, смотрел внимательным изучающим взглядом, а мне хотелось его послать к чертям, я был зол, и меня все раздражало григоря нужно съездить в старую хижину, забрать кое-какие вещи». «Что за хижина?» «Впервые слышу. Это наш первый дом, где мы жили с Алексой». Я кивнул головой. «Одиночество. Вот чего мне не хватает. Может, успокоюсь?» Без лишних разговоров начал собираться. Через 10 минут Арсан вернулся с Алексой. Избегал взглядом в глаза, считал ее предательницей. Все кипело и горело. Но, конечно, я не хотел показывать это. И тем более в чем-то упрекать. Вот Алекса тебе покажет, где он. Я остановился и посмотрел на Арсана. Он что, серьезно? Тут недалеко. До обеда, я думаю, вы вернетесь. Алексе надо проветриться. Правда, дочь? «Я не могу все бросить», – упрямилась она, и видно было, что совершенно не планировала поездку. «Милая, хватит, все будет отлично. Тут и без тебя куча нянек. Я, Кира, Елена». Алекса была не в восторге от идеи и тоже злилась. «А то Григориан не найдет. Ты же знаешь, дом спрятан. Почему бы тебе не поехать?» «Не могу, у меня важные дела. И вообще, ты моя дочь и должна меня слушать». «Забыла?» Сказал он шутливо строгим голосом и ушел. Чем дальше мы мчались от дома, тем больше я успокаивался. А может, вынужденные объятия Олекса так на меня действовали. Она сидела сзади и крепко держалась. Я отчетливо чувствовал тепло ее тела и дыхание. Дом был совсем близко. А жаль, я бы еще поездил кругами. Мы приехали так показал навигатор. Но ничего не было видно, просто лес. Слезли со снегохода. Алекса пару раз прошлась туда-сюда. Слушай, все так изменилось, я, кажется, забыла. Просто сидел и наблюдал за ней, вариантов у меня не было. В эту семейную тайну я не был посвящен. Ни капли не жалел об образовавшейся задержке. алексей очень шел ее наряд, жилетка с белой меховой опушкой, и такая же шапка распущенные длинные волосы делали ее похожей на снегурочку поэтому сидел и наслаждался зрелищем минут через десять она все же отыскала тайный вход и надо отдать должное это просто шикарное убежище весь дом почти полностью находился под землей зимой все настолько заваливало что отыскать вход было нереально мы вошли внутрь зажгли свечи электричество здесь не было Обычная комната с деревянными стенами и самодельной мебелью. В углу стояла детская кроватка. Олег ходила по комнате и дотрагивалась до каждой вещи, будто вспоминала на ощупь прошлое. Почти не помню, как мы тут жили. Я была совсем маленькая, вроде бы и знакомая обстановка, но детали мне неизвестны. Достал список, который дал Арсан, а там было 20 пунктов. «Зачем все это Арсану? Мне непонятно. Давай я буду помогать». И мы, переворачивая вверх дном чуть ли не весь дом, в поисках того, что было в списке, отчаянно искали. Через час-два все было готово. Два мешка, на мой взгляд, совершенно ненужных вещей, были собраны. Я вышел наружу и был в шоке. Вроде было прошло не так уж много времени, но на улице погода кардинально поменялась. Была вьюга. Я даже не видел снегохода который стоял в паре метров от входа спустился обратно мне кажется у нас проблемы что случилось встревожно спросил алекса там жуткая метель да ну ты разыгрываешь меня час назад светило солнце и пахло весной я улыбнулся иди посмотри не сомневался обязательно пойдет и проверит недоверие у нее в крови она вернулась с озадаченным лицом «А мне было интересно, она уже думает о том же, о чем и я, или все еще нет?» «Мне хотелось улыбаться до ушей. Частенько я замечал, что Арсан умеет читать мысли, просто никому не говорит об этом. Вот бы вьюга и метель были пару-тройку дней, а можно и неделю. Дело серьезный и непроницаемый вид, а в мыслях уже было красочное продолжение сегодняшнего дня. «Посидим, подождем, скоро должна закончиться». «Да, как-то растерянно сказала она».